1. Старт. Скомандовал комрад-полковник Каин Иннокент своему авиационному крылу, получив соответствующий приказ от командира пиратской эскадры. 20 истребителей-перехватчиков «Протон» выскочили из своих ячеек крейсера «Неустрашимый», недавним прошлым находившимся в составе третьего флота ВКФ Конфедерации миров, под звучным именем «Всадник». Пока его не отбили космические корсары в одном из крупнейших сражений а ныне флагман Первого флота самопрозглашенной республики Ассалт. Ввел пиратскую эскадру брат команданта Виктора Баренцева, более известного как Оникс, комрад-адмирал Дмитрий Баренцев, в недавнем прошлом бригадир Кентавр. Сам Оникс остался на Ассалте как президент Пиратской республики, руководя ее жизнью строительством первого города, то бишь столицы с одноименным с планетой названием. Всего у Пиратской Республики в настоящее время существовало три флота, по 25 кораблей в каждом. И у каждого во главе стояли полноценные боевые корабли. Если в первом флоте неустрашимый, во втором крейсер «Тесак», бывший наездник, то третий флот имел сразу два корабля. Легкий крейсер «Булава» и настоящий фрегат «Кистень», так же, как и крейсера, отбиты уже у независимой митрополии в одном из пиратских набегов, а не у Конфедерации. Остальные корабли пиратского флота являлись переделками под боевые из обычных грузовиков, малотоннажных и среднетоннажных сухогрузов, путем навески дополнительной брони, жизненно важных местах и врезки орудийных батарей. Но большинство этих кораблей остались в системе осал сторожа подступы к ней от возможных атак со стороны конфедерации, жаждущей разворошить пиратское гнездо и покончить с разбоем в космосе, а в операции участвовала только небольшая эскадра. Очередному пиратскому нападению подъехался планета с красивым названием «Прерия». Довольно развитый мир, собственной системой противокосмической обороны. Не говоря уже о наличии планетарных военных баз, а потому высадиться просто так, как на любом недавно колонизированном мире, в принципе не имеющем оборонительных рубежей, невозможно, придется изрядно постараться. Иннокент, несмотря на то, что имел звание полковника, лично участвовал в атаке. Что поделать? По-настоящему высококлассных пилотов у пиратов было не так уж много, особенно способных пилотировать машину класса «Космос-Атмосфера». Большая часть пиратских пилотов летала на менее сложных и тяжелых машинах, а то и власти на самолетах типа «Космос-Космос-Шмель» и драться в атмосфере не умели или разучились. Последние, кстати, прикрывали шаттлы с десантом, провожая их до границы атмосферы прерии и оберегая возможных атак авиации противника. Дальше это предстояло делать протоном, имевшим также другие задачи, связанные со штурмовками и наземных целей. Помимо неустрашимого, в атаке участвовали 10 малых десантных кораблей с двумя сотнями десанта на борту каждой и малой бортовой авиацией по 6-8 машин. Малые десантные корабли также представляли собой переделки и в своей прошлой жизни выполняли куда более мирные задачи, будучи малотоннажными грузовиками, возили с планеты на планету различные грузы, но, как и прочие ныне боевые корабли, были атакованы пиратами и захвачены ими для собственных нужд. Почувствовав знакомое ускорение, ужимавшее спинку кресла, кайн оказался в открытом космосе, и перед ним раскинулся диск планеты, которой устремились два десятка шаттлов под прикрытием 50 шмелей. Раньше шатлы в пиратских рейдах припевали катера, увешанные скорострельными шестиствольными плазмодинамическими пушками, создающие стену огня, сквозь которые противнику пробраться очень трудно. Но на этот раз от них решено было отказаться, так как они сильно демаскировали конвой, шедший в прерии, под видом обычного торгового каравана. Попасться на такой легенде практически невозможно, потому как подобный караван действительно был зарегистрирован и должен прийти с различным промышленным грузом для планеты. Сделать это через подставную фирму несложно. Поэтому ничего удивительного, что им в результате переговоров с диспетчерским центром, сверки паролей, выделили необходимый эшелон движения, и пиратская эскадра спокойно дошла до своей цели. Единственное, что им могло помешать пути, так это визуальная идентификация другими пролетавшими мимо кораблями. Крейсер при всем желании не удержался сухогруз, но их капитаны оказались нелюбопытны, да и заходили они подальше от основных трасс. Засветись они, и можно смело поворачивать назад, потому что они не успеют даже дойти до планеты, как из звезды начнут выскакивать боевые корабли конфедерации, чтобы покарать пиратствующих отморозков. Но пока радиоэлектронная разведка не фиксировала никаких тревожных для эскадры симптомов. Вся операция проходила спокойно, как по маслу. Сигнал бедствия с планеты пошел только когда эскадра встала на высокие орбиты прерии и начала непонятные или диспетчеров маневры. Но было уже поздно. Пираты начали атаку. ригель лягушки ты как?» — спросил Каин Иннокент у своего ведомого. «Нормально». «По голосу не скажешь, не мандражируй, все будет нормально». Молодой пилот промолчал, а потом сказал. «Мы впервые атакуем столь защищенную планету, Ригель. Установки ПВКО и три полка авиационного прикрытия — это тебе не мухры Как тут не мандражировать, скажи мне, пожалуйста». Ракеты ПВКО — это, конечно, серьезно, спорить не стану. И тут нам никуда не деться, кроме как положиться на свое мастерство и еще больше удачу. Но насчет пилотов, сильно не заморачиваясь, они того не стоят. В смысле? В прямом. Там, на планетарных базах, служат сплошные слабаки. Так уж и слабаки. По прошлому разу я бы так не сказал. Каин кивнул. В прошлом нападении, когда они брали молодую колонию, больших проблем не предвиделось, им действительно устроили теплый прием. Во-первых, самолетов оказалось больше, чем докладывала разведка, а во-вторых, пилоты, ими управлявшие, если были не асами, то очень близкими к ним по мастерству. Тогда группа засранцев, как у пиратов звали невлагонадежных пилотов, готовых при первом же случае предать, потеряла факела, что давила на лягушку, ведь тот был гораздо опытнее него. Но Иннокент нашел, чем успокоить свою звеневого, сказал... «Все правильно, лягушка. Конфедераты привыкли, что мы атакуем молодые миры. Вот и усилили их дополнительными полками и хорошими кадрами, проведя ротацию пилоту». «Хочешь сказать, что хороших пилотов отправили в колонии, а тех пальцем деланных?» «В развитые миры, под прикрытием систем ПОЭКО», с плохо скрываемой надеждой спросил лягушка. «Правильно. Дай-то боги, чтобы ты был прав, командир. Иначе нам всем сегодня не поздоровится». Каин удовлетворенно улыбнулся. Волос его напарника стал значительно увереннее, а это главное. Нужно, чтобы была не самоуверенность, она столь же плохой помощник в бою, что и неуверенность, сводящая кишки в комок, а именно реальная вера в свои силы. И даже если он неправ насчет ротации, то лягушка будет действовать достаточно уверенно и нагло в хорошем смысле этого слова, что значительно поможет ему как выжить, так и выполнить поставленную перед ними боевую задачу. Это так. Скоро ты в этом убедишься.